Углава вторая. Первый астероид, метра 200 диаметром, свиду не обнадеживал, бо кристая поверхность с окунными отражениями с камнями поменьше при облёте вокруг углы были не их отблиском. Я перевёл бот на ручное управление и аккуратно приблизился. Из боковых полостей выдвинулись телескопические захваты длиной 10 м и углубились в астероид. Рёбра также телескопически выдвинули борт до его соприкосновения с поверхностью астероида. тоже включил пульс-головку, плазмовая пошка начала разрушать породу. Через 10 минут в узкий длинный колодец, достававший до центра астероида, залез зонд. Подвигаешь глуб и оставлял сканирующие мечики. Посмотрел на экран, вроде всё в порядке, ничего необычного. Силикаты базальт в основном, железо-никель этого немного, есть водяной лёд, причём удачно не рассеянный по всему объёму. Кубы десяти компактно расположились совсем рядом с поверхностью метеор достать место посадки можно будет пополнить запасы воды и заодно кислорода ну в общем и всё разведка окончена освяковал счёт от поверхности перетёл к залежью льда пробурил 4 м породы и сменил головку на буре три кубольда отправились к синтезатору потом ещё два три куба воды это 5000 кубов кислорода на 3 года полёта воздуха хватит Быстрее, гораздо быстрее израсходуется водород для ионных двигателей. Да и системы регенерации у бота нет. Всё заправился, потерял всего 15 минут на очереди, ещё 3 астероида. Пропуски ко второму астероиду сканер засёк камень с высоким содержанием металлов. Блыжник диаметром 14 м находился рядом с третьим в очереди на бурение астероидом. В списке уже был помечен красным. Асбечина. Если металлов там правда много, то кое-кому обломится нехитрая премия. И следовательно полагалось 3% от стоимости найденных металлов. Ещё 5% получал буксир, столько же уходило на переработку, остальное корпорация скромно оставляла себе. Камешек такого диаметра обычно тянул на полмиллиона гульдов. Я довольно улыбнулся. Пусть эти деньги погода не сделают, но азарт великая вещь. Летать просто так в пустоту под отматовённые контрактом несколько пустотных лет я бы не смог. Второй астероид диаметром около 350 м относился к классу C, судя по гладкой поверхности, состоящей из графита и сажи. Ноти если и было железо, то в расщеенном состоянии. Добывать металлы с таких астероидов было накладно проще оставить их там, где они есть. Но всё же стоило проверить, вдруг не скрывается что-то ценное. Сами углероды не представляли никакой ценности, и в поясе астероидов был избыток. Облетел астероид, выбирая место для посадки, и приземлился в небольшом кратере метров 7 глубиной и диаметром 20, идеальный размер для парковки. Телескопический захват ушли в поверхность на 5 м. Дно кратера было плоским, и под вот почти прижало кугольно-чёрному камню. Безшумно вниз пошёл бур. Вытянулась волновая головка и углубилась на полметра в породу. Бур размельчил породу всего метров на 30, потом скорость песка пошла вниз и красный сигнал замиргал на панели обработки. Я даже привиснул. Датчики показали образование твёрдостью минимум 9 по шкале Мооса. Конечно, наверняка это обычный корунд, но вдруг. Вдруг там он лежит алмаз каратов эдак на миллион, былыжнечек с ценой с небольшой острог. Мечтательно прикрыл глаза, потом усмехнулся, раскатал тут губу. В сказке о летающих алмазов в Еличаной сотелитриц я не верил, но шанс найти что-то ценное в Еличной с футбольным мяч не отмитал. Цена алмазов последние 20 лет резко снизилась как раз за счёт метеоритных находок и найденных на марше трубок. И несмотря ни на что, алмазы всё равно ценились, и как ностальгическая дань прошлому, и как ценный природный образчик. Бур пошёл наверх, подцепил зонт и завёл в разбитое отверстие. Десятисантиметровая сраконожка окунула внуть астероида Проколесско на один мо камень и принялась его исследовать. Зонд заменил собой химическую и физическую лаборатории. Логи исследований и передачи информации велись обычно прямо в бортовой журнал, но я подстраховался. Это был личный мой зонд, сплетённый в топливную мастику в специальном для таких случаев полгода назад, когда из-за столкновения с пятиметровым булыжником в старом углу оторвала одну из полостей. И зонды разлетелись по сектору Один удалось поймать буром, а потом вытащить его и перепрятать. Этот зон будет сидеть здесь тихо, потому что следом пойдёт другой, только не в это отверстие, а рядом, ведь алмаз не может быть слишком крупным. Зон начал выдавать первую информацию. Нет ни не алмаз, и я вздохнул разочарованно. Судя по логам, датчик попытался просканировать неизвестный материал, результатом была какая-то сумасшедшая кристаллическая решётка, начего только в космосе не найдёшь. материал структурируется не так, как в толще Земли, а этот может и вовсе из другой звёздной системы прилетел. В основе обычные элементы: алюминий, углерод и ещё десяток наименований. Похоже на корунд, и это точно не алмаз. Хотя нет. Зонд вывел физический анализ твёрдость материала, казалось порядка 13. Такой могут дать только углеродные соединения, корунд здесь ни причём. Потера ста лет и назад синтезировали хулерит материал с твёрдостью до раза больше, чем у алмаза. Но ну, о дальше играясь с тем же атомом углерода, учёные почти дошли до 20, правда, скорее в лабораторных условиях, чем в промышленных масштабах. Любопытная находка, но не более. Материалы с высокой прочностью дешевле синтезировать, задавая сразу нужную форму, чем обрабатывать. И я это свой зонт. Неужто им терять такую ценную вещь, пригодится ещё. И запустил устроить обычный штатный Адместра Каношка сменила другую. Влоги пошли в бортовой компьютер, а я приготолся ждать. Недолго, минут 5. Потом нужно будет отстыковаться и перелететь метров на 100 от этого места, пробурить постройку до центра и оставить зонд и мечты. Каношка добралась до твёрдого вкрапления, расширила его за него пустоты и начала исследование. В полуметре от первоначального отверстия зонд наткнулся на дуров на едином уплотнении и проложил себе дорогу вниз. может и не придётся перебираться на другое место. Поддвинуть бур на полметра не проблема, и он сдвинулся на место найденной зондом. Бор пошёл вниз, угрызся в породу. И тут бот тряхнуло. Компенсаторы первого сектора сработали, я почти ничего не почувствовал. Но судя по дёрнувшимся изображениям на мониторах и побежавшим логам самодиагностики, толчок был чувствительным. Одна опора почти вырвала из крепления, материал выдержал, но с трудом. На мониторе возникло предупреждающее сообщение о возможном дефекте крепления, незначительных повреждениях, оценка толчка в 4 балла. Вот только этого не хватало, нарваться на летающий вулкан. Байка или нет, неизвестно, только год-то три назад со станции пропал Джимми Вудров, старый искатель, ещё из первого поколения покорителей космоса. В третьем секторе 211 квадрата. Нашли только обломки корабля и огромный кусок остывающей магмы, нашёпкой на астероиде. Тот был диаметром 4 км, но и этот не маленький. И тогда лучше удрать. В двухстах тысячах километров от базы риск не просто бессмысленен, а вреден и обычно приводит к смерти. Отдав команду на стыковку, я посмотрел на телеметрию зонда. Похоже, тот пробрался ещё на несколько десятков сантиметров вниз и опять застрял. Ну и ладно. Зон, конечно, штука не дешёвая, но определённый процент идёт под списание без штрафов, хоть это особенность исследования астероида руководство корпорации понимало. Тем более, что все логи перемещений и характеристики астероида записаны. При разборе только похвалит, операцию спасения Зона добралась бы к потере ещё нескольких. Первая опора пошла вверх нормально, и вторая тоже. А вот повреждённая, похоже, застряла. Только так, что сказал всё, то ли, ли она изначально была со скрытым и до сих пор не выявленным дефектом. Но отрывать от крепления опоры мне даже уголо не пришлось. С таким повреждением вот дальше работать не сможет. Надо аккуратненько вычинить, потихоньку, по чуть-чуть. Вот, вроде пошло. Новый толчок тихонул хорошо даже кабину. Тут уже не на 4 балла тянет. И уже не до опоры самому бы спастись. Я вывел на мониторе команду, набрал код подтверждения. Монитор мигнул, на экране высветилась надпись: "Команда отменена. Доступ только по первому коду". Похоже, руководство всё предвидело, в том числе инстинкт самосохранения, идущий вразрез с политикой компании. Если тянуть дальше, то не будет ни опоры, ни пилота, ни корабля. Всё на хрен сгорит. Были, правда, запасные варианты. Бур выдвинулся на несколько метров, потом пошёл вниз с выключенной головной головкой, так я, как окаключигом этот робот от поверхности, заскрестил металл. Сломанная пора чайно сопротивлялась, уцепившись за что-то, наверное, их такую жедору попало, её там заклинило. Третий толчок, хоть и был слабее второго, заставил проектора прийти в движение. Корабль сидел почти на 10-метровой эпэде, и до поверхности было метров 4. Поговорить о нём свободно помещался в природной полости, но осыпающиеся края сделали это пространство гораздо более тесным. Коски породы размером с кулак покатились вниз по стенкам прямо к днищу кораблика. Вниз. Что за чудеса творится? В космосе нет ни дна и верха, тут невесомость, и порода должна летать от астероида. В этой космической штуке гравитация присутствовала. Монитор показывал почти 3g. Быть такого не может, это ведь не планета. Интересно, что тут вообще творится? Третий или четвёртый раз за этот год я сказал себе, что везение кончилось, и я вырвусь из этого дерьма, а потом лечу на Землю, чтобы из закусочной буду готовить бургеры и забью. Космос хорош только тогда, предсказуем. Любая нештатная ситуация, любая неожиданность может привести к смерти, тогда уже не важно мечтать об счастье или проза жизни. Лучше быть уборщиком на планете, чем вот таким искателем приключений среди пустоты. И хотя я знал, что это только слова, что если я выберусь, то потом всё равно никуда с этой верстью не денусь. В этот момент хотелось только добраться до дома, пусть даже до одноместного кубика на станции, свернуться казачком, уснуть и проснуться, узнав, что это был лишь дурной сон. Мозг лихорадочно искал выход, вводя всё новые и новые указания бортовому компьютеру, автопилот пришлось отключить, он только мешал. Порода уже засыпала корабль до условного днища и подбиралась к гридителям. Но не только это угрожало ботум, а и камни наверху передумали свободно порхать в везадушном пространстве и наметились на посадку. К счастью, скорость их была небольшой, так же как и внезапно возникшей гравитации повреждения кораблю не грозили. Но один из упавших камешков заклинил сочинение бура, и тот не убирался обратно в вложение. Будь у меня возможность, я бы вылез из корабля и выкорил этот камень. Но конструкторы всё предусмотрели, капитан погибает вместе с кораблём. Абскви омни эксепционные. Я остеял попытки заломать бортовой комп и сосредоточился на опоре. С визитным буром можно лететь. Главное сейчас отстыковаться, а штафы ремонт и наконец и у начальство будут потом. В крайнем случае ничто не мешает послать их по известному адресу и смотреть на Луну или Хобос. Четвёртый толчок ускорил процесс. Корабль вновь ощутимо тряхнуло. И похоже, я всел вместе с породой в луп астероида. Телеметрия показывает увеличение глубины кратера до 15 м. Расстояние небольшое. На маневровых двигателях можно выбраться. Можно было бы, но их тоже засыпала порода, и придётся рисковать. Выдвигать оставшиеся опоры, чтобы они оторвали застрявший и приподняли кораблик над поверхностью осыпи. Есть выход, наверняка есть. Главное не сдаваться, не опускать руки, надо бороться до конца. Игорь рыпался ещё пару минут, пока не потерял сознание. На мгновение, как мне показалось, и тут же открыл глаза. Белый потолок, мягкий свет. Ну да, конечно, это был всего лишь сон. Последнее, что я помнил, погасшие мониторы камер, когдаbot полностью засыпала пароды, черемитиус с его токсическими показателями. Надо же такому присниться, как на его. Ничего, сейчас я встану, один успей пойду позавтракаю. Есть хотелось страшно. Ощутил такой жар, что это сон. Значит, не родился у Филы восьмой ребёнок и не сжать мне Грету в тесном кубрике. Хотя почему не зажать, одно с другим не связано. Я попытался встать. Неудачно. И не только тело, но и голова были прочно зафиксированы. Скосил глаза на грудь. Всё в пределах видимости было будто в тумане. Угадывались контуры продолговатой капсулы, в которую его поместили. Поместили целиком. Руки и ноги ощущались, я мог пошевелить пальцами. Значит, не сон, тогда вариантов несколько. Первые меня спасли. На митблок станции это не похоже, но вроде как несколько недель насации из вренового оборудования теперь вот на мне испытывают. Этот вариант мне нравился больше всего. Лёт туда секторов всего несколько часов, спасали, конечно, не плота, а корабль. Но и это мы я был бы рад. Второе меня подобрали конкуренты. Понятно, почему не бросили трубную вторую, где я привезли к себе. Корабль само собой настроен на конкретного пилота. Но вот что неясно, зачем е им теперь живой и здравым умом. Третий пираты. Кораблю мне не нужен, потом разбирайся с космической полицией, откуда у свободных охотников такая техника. Одно дело щипать мелких дельцов, а другое корпорацию с их армиями и космическим флотом сожрут и не содумытся. А вот человека продать в рабство это они могут. Рабы в дальнем космосе за орбитой Урана очень даже востребованы. Это с вариантами поместил в конец на край. Ладно, чего дёргаться, подумал я, даже не удивившись охватившей меня апатией. Будет больше информации, придумаем, что с этим делать. Прикрыл глаза и уснул. Если бы я смог враться на оружу, посмотреть на себя и на окружающее его пространство со стороны, то увидел бы, что от расцвета ваустроида на черее отвалился куски породы. Недавно возникшей гравитацией изменила вектор на противоположный,oskertletariyatosteroida от во все стороны. Через некоторое время матовый белый шар размерами чуть больше первоначального окутался зеленоватым сиянием и резко пошёл вверх от плоскости эклиптики. Переместившись за несколько секунд на огромное расстояние, он нашёл какую-то точку в сотни миллионов километров прямо над солнцем, зависшим на в пламени, и сейчас А на этом месте осталась висеть крохотная поверкам космоса колечка